Открыв папку, я сразу же понял, что дело неполное. Не хватало основных записей о ходе расследования. Отсутствовали бумаги относительно обстоятельств гибели Анджелы Бентон. Записи в основном касались ограбления и перестрелки на съемочной площадке. Правда, имелись показания свидетелей... в том числе мои собственные, и данные судебно-медицинской экспертизы, в частности, результаты сравнения ДНК спермы с тела Анджелы Бентон и крови с фургона похитителей, анализы не совпадали. Здесь же содержались итоги допросов и схемы места и времени нахождения подозреваемых и свидетелей момент совершения преступления. В схемах фигурировали 11 лиц. Некоторые имена мне были неизвестны. Эти бумаги – хорошая находка. Их необходимо... Изучить подробнее. Я хотел посмотреть запись о звонке насчет обнаруженной ошибки в списке номеров на банкнотах, как за спиной у меня раздался голос Дэнни. Оказывается, она не уходила в дом. Нашел, что нужно? Я обернулся. Мне бросилось в глаза, что пояс у нее на халате развязан, и из-под халата виднеет светло-голубая ночная рубашка. Кое-что нашел. Сейчас поеду. Куда тебе спешить? Лоутон спит, до утра не проснется. Она смотрела мне прямо в лицо, а я пытался сообразить, что означают ее слова. Звук и свет подъезжающего к дому автомобиля прервал затянувшиеся молчань. Повернувшись, я увидел служебную Краун Викторию. В машине были двое. Я узнал пассажира и незаметно смахнул схемы и запись о звонке в щель под капотом. Остальные бумаги остались лежать на крыше «Шевроле Малибу». К дому приближался еще одна Краун Виктория — Те двое уже вошли в гараж. ФБР произнес человек, которого я видел в библиотеке, и протянул удостоверение. «Как дела?» — осведомился я. Он на мгновение смешался, но быстро взял себя в руки. Его напарник, не показавший удостоверение, встал по правую сторону от меня. «Мистер Боск, мы хотим, чтобы вы проехали с нами», — сказал он. «Я бы с удовольствием, но, к сожалению, сейчас занят, то есть привести в порядок гараж». Агент обернулся к Дэни Кросс. «Мэм, не могли бы вы войти в дом и закрыть дверь? Через несколько минут нас здесь не будет. Это мой дом и мой гараж», — заявила Дэнни. Я знал, что выражать бесполезно, и все же был рад, что она это сказала. «Мэм, это дело ФБР. Вас оно не касается. Будьте добры, войдите в дом. Все, что происходит в моем доме, меня касается. Мэм, не заставляйте меня повторять дважды». Ненадолго повисло тяжелое молчание. Потом дверь из моей спины затворилась. Мой свидетель ушел. Второй агент толкнул меня к машине. Я локтем задел какой-то ящик на крыше, и он с грохотом свалился на пол. Похоже, там была посуда. Агент был человек опытный. Он приезжал меня к автомобилю, заломил руки за спину. На моих запястьях щелкнули наручники. Сопротивление в подобной ситуации — грубейшая ошибка. Они только этого и ждут. Я не сопротивлялся. Он похлопал меня по бокам, нет ли оружия. Пошарил в карманах. «Что тут происходит? Что вы делаете?» Это была Дэнни. Она услышала грохот и вышла. «Мэм, войдите вы в дом и закройте дверь», — строго произнес агент. Его напарник, подталкивая, повел меня ко второй краун Виктории. Я оглянулся. Дэнни закрывала дверь. Привычное выражение недовольства на ее лице сменилось озабоченностью, и я заметил, что пояс у нее на халате был снова завязан. Второй агент открыл заднюю дверцу машины. «Побереги голову!» — бросил он и грубо толкнул меня в салон. Я пропахал лицом задние сиденья. Дверца захлопнулась, едва не придавив мне ступню. Агент даже застонал от разочарования. Он постучал кулаком по крыше. Водитель включил сцепление и резко дал задний ход. От толчка я свалился на пол. Злость придала мне силы, я кое-как взгромоздился на сиденье. Краун Виктория дернулась вперед. Сквозь заднее окно я видел агента, стоявшего угрожа с папкой Лоутона, кросса под мышкой. Я с трудом переводил дыхание. Лицо с налипшей грязью от коврика на полу горело. Горело не от боли и не от злости, а от полной беспомощности. Глава 19. На полпути к Уэствуду я умолк. Я знал, что разговоры бесполезны. И тем не менее минут двадцать засыпал агентов вопросами и скрытыми угрозами, но они молчали. Краун Виктория въехала в подземный гараж федерального здания.